Интерлюдия 44. Япония, Хоккайдо, сокрытая деревня теней клана Нидзуми, агеха со спутницами, крыски в ассортименте и немного всепроникающего алкоголика в смысле почтеннейшего аякаси нуками Нурарихиона Сама. Недостойный хозяин просит прощения небесноподобной гости. Недостойная гостья смиренно ждет, с чувством глубокой скорби вынужден признать свое ничтожество, яшмовым благоразумием, подобающим самому солнцу. Я японский демон, я Дорогума, паук, плетущий паутину из тысячи нитей, что слагаются в сложнейший узор, плетельщица судеб, которые самим мирозданием заповедано строить тайные союзы стяжать богатство и влиять на тысячи умов. Ками-сама, почему у меня так болят колени? Ведь 40 минут только прошло. Малая чайная церемония, во время которой хозяева и гостья ведут неспешную беседу, по праву считаются у японцев знатоков традиций одной из признанных процедур таких доверительных переговоров по бизнесу, по политике ли, Можно высказать свое мнение, выслушать оппонента, и тебя это, в общем-то, ни к чему как бы не обязывает. Опять же, можно тянуть паузу именно столько, сколько надо, чтобы обдумать ответ или правильным образом составить вопрос. Ведь официально все наслаждаются вкусом зеленого чая. А еще можно выбрать приглашенных из слуг и домочадцев и позволить поприсутствовать на действии, чтобы потом перед началом настоящих переговоров, собрать мнение и получить нужные наставления. От лица хозяев присутствовало несколько крыс-оборотней на разной стадии антропоморфоза, от карикатурной фигуры грызуна в кимоно до ограничившейся круглыми ушками на макушке красавицы жены первого советника. Со стороны Амакава сидеть на коленях и пялиться в пол Внимательно прислушиваясь к велеречивой и неспешной беседе, выпала честь Куросакури и Якоу. Ксо. Если бы было к чему прислушиваться, если начальные фразы о погоде, о доме, о здоровье несли хоть какой-то смысл, то в потоке накручивающихся друг на друга, как нить бабочки шелкопряда на куколку, культурных и безукоризненно вежливых самоуничижений и восхваления противоположной стороны, выловить хотя бы смысловой предлог было просто нереально. У Дорогума, способный провисеть на одной руке над пропастью не один час и бежать половину суток в хорошем темпе, чередуя безумные прыжки и горизонтальные ускорения, уже затекло все тело. Только это не давало смежить отчаянно слепающиеся глаза и уснуть, ибо темп и содержание беседы склонял только к одному — немедленно упасть в обморок и спасти рассудок. «Помогите!» Недостойные гости слишком ничтожно, чтобы просить господина обратить свое нефритовое внимание на слова, что никогда не покинут уста, неспособные осквернить дворец сей своей дерзостью и нахальством. Крыс, сидящий напротив, казался чучелом самого себя. Черные выпуклые глаза совершенно стеклянно отражали светильники, а шерсть, казалась, покрылась слоем пыли. Если бы тут была Шимамураю, она немедленно указала бы на потрясающее сходство антропоморфа и одного персонажа американского мультфильма про черепах-мутантов. Его сосед вполне человеческие глаза прикрыл и, кажется, смог применить некую технику самоконцентрации. По крайней мере, он оставался предписанно неподвижным. Йокоу также нарочито расслабленно сидела на полу, и только Курасакури было видно, что проклятая Сагири незаметно вызвала у себя под ногами черное пятно пространственной техники, как раз под юбкой, солнышком, лежащей вокруг колен, и там потихоньку двигала погруженными ниже колен конечностями. Скотина! Кляча дохлая. Ну ничего, месть дорогому будет страшна и неотвратима, и ты не заметишь ее, пока она не настигнет тебя, предательница. Погрузившись в сладостные мечты о священном возмездии, паучиха наконец-то смогла сползти, во что-то вроде спонтанной медитации. Немного неадекватной, но все-таки. Придумывая и раскручивая в воображении страшные интриги, Дорогума вскользь подивилась выдержке Агехи. Во время преснопамятной вербовки не было у кровососки ни выдержки, ни нужного уровня способности приседать на мозги. Скорее, Тахинаема уже через 5 минут Постаралась бы разнести столик, чашки и все помещение в клочья. Да и знакомые с вольным ветром рассказывали о ее вздорном и взрывном темпераменте, но никак не о выдержке и... вот таком. Неизвестно, как это назвать. Неужели так беременность и рождение ребенка повлияли? Хм... Может, самой забеременеть? Вообще она паучиха. И создание семьи для ее вида вполне естественный шаг. Да, молодая, да, плоская, ксо, не повезло с фигурой. Но ведь уже обеспеченная и состоит на такой службе, где ее накопления удваиваются чуть ли не два раза за год. А ведь в особой зоне она может найти себе мужа, даже не скрывая своего истинного «я». Роскошь, большинству женщин-паучих недоступная. Правда, на ней висит гири вассальной присяги. Нервы у женщины Недзуми не выдержали. Полукруглая, просвечивающая розовым, покрытая нежной шерсткой в цвет блеклых серых волос ушко, дрогнула. И как в ответ на это событие из пустоты и без всякой видимой магии материализовался еще один участник действа – низкорослый морщинистый дедок, Самого что ни на есть за трапезного вида. В домашнем потёртом кимоно с тыквой, бутылкой из саке, заткнутый горлышком за пояс, и, уронив лицо на поверхность катацу, громогласно захрапел. «Ох, а вот и вакадона!» — всплеснул лапками первый советник, предварительно отставив свой керамический антикварный чайный стакан. Мы только его и ждали, чтобы перейти к приватной беседе. Доверительно сообщил в пространство оборотень-чиновник в шапочке и парадном кимоно. Волна почти материального яки, ударившая с двух сторон комнаты чайных церемоний, несмотря на то, что наличие возможности засечь желание убийства не доказал ни один исследователь, заставила главную крышу Кагегакурино-сато сбиться с храпа. «Что же, церемония все равно практически окончена». Понятливо протянула Агеха, хотя на самом деле едва ли прошла вторая треть. Раз уж наш состав расширился, мы можем поговорить в более свободной домашней обстановке. Широкий и туго затянутый пояс вокруг стана владычицы крови внезапно неизвестным образом ослаб, выявляя некоторые занятные подробности фигуры превращая запах кимоно в скромный, но интригующий видами вырез. В домашней обстановке правилами этикета действительно позволялись подобные слабости, хотя бы потому, что нормально поесть с туго перетянутым животом довольно сложно. Да, я как раз хотел предложить Яшмовой госпоже отведать редкое саке, что удалось получить нам недавно по своим каналам в опечатанных бутылках макава кахай, нидзуми кахай? Вы ведь хотели, чтобы я засвидетельствовал проведение переговоров?» Бодрый дедок совершенно точно только что появился за столом. А до этого на столе спала не иначе, как коллективная галлюцинация. «Почему бы нам не перейти туда, где не нужно будет напрягать ваших помощников?» Конец фразы прозвучал уже в пустоте. За столом никого не было. Оставшиеся гости и хозяева переглянулись, сделали независимые лица, плюнули и с тихими проклятиями начали разминать затекшие ноги и тереть виски. — Вы, наверное, остановитесь в вашем доме, Кураса-Курасан, — вежливо намекнула жена первого советника. — Да, именно там. — Отлично, — удовлетворенно кивнула та. — Вас так долго не было. Наверняка вы много знаете нового о мире за стенами нашего убежища. Да, только и оставалось, что кивнуть Дорогума, сетующая на незнание обстановки супруга главы самой разветвленной и самой пронырливой сети прирожденных шпионов, намек, толще которого сложно представить. Думаю, часа же вам хватит привести дом в порядок после отлучки. Я думаю, вам и мне с некоторыми близкими подругами Найдется о чем пошептаться с такими выдающимися путешественниками, как вы. Ну и пару заказов сделать. Или тройку. А то вы совсем забыли дорогу в наш дом. В последнее время было так много дел. Импорт у развивающегося города высок. Ох, это верно. Помню, как мы сами обустраивались тут. Но ведь город уже достаточно развился, чтобы предоставлять и экспорт, не так ли? «Мы наверняка найдем, что вас заинтересует», – медленно ответила паучиха, – до которой только сейчас дошло. Зачем нужна была рокировка с костюмами и показательное выступление сторон? Ну, действительно, не могут же высокие стороны потерять лицо и вот так вот просто взять и договориться? Клан демонов-шпионов и клан демона-убийц-приручателей Аякаси. Вот почему в разговоре не было никакого смысла. Стороны действительно демонстрировали исключительно вежливость и взаимоуважение. А до начала сказать. Хотя, судя по лицам нетзуми, они тоже не сразу сообразили. А вот скромным контрабандистам и неким частным лицам договориться сам Ками самовелел, верно? Курасакура едва не выругалась. Хоть и по делу, но ей теперь самой предстояли переговоры. И без агехи – Кссо, Явно рабочая заготовка семейки Канаме. Да и без мамы Катигавы не обошлось. Прямо завидно. Так, срочно приходить в себя и готовиться ко второму раунду. Хотела хитрых планов и сделок века, паучиха? Ну так получи. И во имя Юта Сама!